Одинокий мужчина. Как живет он, не знаю. Одинокий мужчина, он, возможно, страдает. Но ему еще в детстве очень строго сказали, помни, ты ведь мужчина, мужики не рыдают. Если даже приду, для него я чужая. Одинокий мужчина в душу он не пускает. Я нарушу покой. Я ворвусь на часок. И моя суета Словно дегтя глоток.